Глава 70 У Зои все еще соднила горло, и едва она делала глубокий вдох, сразу начинала кашлять. Подоспевшие медики дали ей кислородную маску. Зои наотрез отказывалась ехать в больницу на обследование, заверяя всех, что с ней все в порядке. Тейтума увезли с ожогами рук. Зои вернулась в дом Терренса Финча. Посторонившись, пропустила в комнату двоих мужчин с носилками. Внутри пахло дымом и гнилью. Дышать стало еще труднее. Одонелл стоял в гостиной с мрачным лицом, наблюдая, как на носилке укладывают тело. Зоуи подошла к ней. Ее облепили мухи, — проговорил Одонелл. И запах. А Финч уверен, что она жива. «Он бредит», — ответила Зоуи. «Скорее всего, у него галлюцинации. Ты, наверное, с подобным каждый день сталкиваешься? Нет?» «Серийный убийца-психопат — довольно редкое явление. Большинство не в состоянии долго скрываться. Единственная причина, по которой мы так долго вычисляли Финча — рот Гловер. Завтра утром доктор Террелл проведет вскрытие. У жертвы по лицу размазана пища. Немного осталось у нее во рту. Похоже, Финч кормил ее уже после смерти. Когда его можно допросить? Он получил серьезные ожоги и надышался дыма, сомневаясь, что придет в себя до вечера». В зою росло знакомое чувство нетерпения. Ей хотелось поговорить с Финчем прямо сейчас. Ей нужно услышать, зачем они фотографировали убийство. И куда делся Рот Гловер. «Что он поджёг?» — спросила она, глядя на разбросанные повсюду обугленные клочки бумаги. «Газеты. Мы нашли стопку Чикаго Дейли. Он оторвал первую страницу у каждого экземпляра. Там фотография Кэтрин. Под диваном не сгоревшие смятые листы». Чикаго Дейли. Пожар — результат их с Гарри работы, судя по всему. Сжигал только первую страницу? Ага. Фотограф делал снимки коричневых пятен на полу. «Кровь», — сказала О'Доннелл, поймав взгляд Зои. «Везде кровь. В ванной, в спальне, в гостиной». «Ох, и тут тоже». Она подошла к холодильнику и открыла дверцу. Внутри стояли несколько пузырьков с густой малиновой жидкостью. О'Доннелл обратилась к фотографу. Снимки холодильника уже есть? Еще нет, тот посмотрел на нее. Сделайте сейчас. Холли отошла в сторону, придержав дверцу. Фотограф щелкнул камерой, сделал несколько шагов вправо, снова щелкнул, еще несколько шагов, третий снимок. Зоуи подумала о следах, оставленных Финчем на местах убийств, и о том, как она первоначально их интерпретировала. Думала, что убийца совершал какой-то ритуал. Не допусти она ошибку, Рэд он была бы. Бентли прогнала эту мысль. «Для самобичевания будет еще много времени». В спальне Терренса нашли что-то похожее на лапку грызуна. Видимо, остатки хомяка, украденного в зоомагазине. В голосе у О'Доннелл слышалось удовлетворение. Очередной кусочек пазла встал на место. Еще там обнаружили куски пластика и кнопки от клавиатуры. Скорее всего, от разбитого ноутбука, который куда-то делся. Также в комнате стояли две банки с мочой. С мочой? Не с кровью, верно? Может, и мочу начал пить? Может быть, подумав, ответила Зои. Или мочился в банке, потому что в ванной держал Рэю. Вероятно. Кроме того, в комнате для гостей кто-то жил. Я приказала заняться ей в последнюю очередь. Решила, ты захочешь взглянуть. Спасибо. Зои удивленно подняла брови. Прежде чем войти туда, надень перчатки и бахилы. Бентли так и поступила. Шелестя нейлоновыми бахилами, она зашла в гостевую спальню. Как и во всем доме, здесь дурно пахло. Но даже запах разложения и гари не маскировал другого, гораздо более отвратительную вонь. Пот и рвота. По грязной комнате разбросаны мятые простыни, все в пятнах. «Здесь крови нет, насколько можно судить», проговорила О'Доналл из-за спины Зои. «Вещей много, в основном одежда. Но в гардеробной мы нашли коробку». Зоя открыла маленькую гардеробную. Внутри валялось мягкое нижнее белье, рубашки, брюки. На одной полке лежал клубок серых галстуков, словно переплетенные змеи. Внизу стояла прямоугольная коробка. Присев Зои с колотящимся сердцем вытащила ее. Она уже предполагала, что найдет там. На мгновение показалось, что ей снова 14, и она заглядывает под кровать Гловера. Дрожащими руками Бентли подняла крышку. «И что это такое?» — спросила у Донал. «Его трофеи». Хоть бы Холли подумала, что голос охрип из-за дыма. Некоторые я уже видела. Несколько комплектов рваного нижнего белья. Браслет. Тонкая золотая цепочка. Зои взяла один из бюстгальтеров. В нем зияло несколько дырочек, будто моль побила. Когда Зои видела его в прошлый раз, он был относительно новым. Под трофеями она нашла вырезки из газет. Статья об аресте Джована Стоукса с фотографией оперативной группы Зои стоит с краю». Затем снимок её и Тейтума на месте преступления. Еще одна статья об аресте гробовщика-душителя, написанная Гарри Барри. Вырезки газетных заметок об убийствах Клайда Прескотта в Сан-Анджело. В отличие от других серийных убийц, Гловер собирал статьи не о себе и своих творениях. Его интересовала Зои.